Глава 6 Появление доктора Клюгера. Ивелич шумно обрадовался звонку Детятевой и предстоящей встрече с Ландсбергом. Подробно расспросил о вердикте консилиума, пренебрежительно фыркнул и пообещал непременно привести с собой какого-то толкового доктора, хоть и молодого, но успевшего объездить в поисках новейших медицинских идей полмира. Едва его успела повесить на место слуховой рожок телефонного аппарата, как коридорный доложил о приходе посыльного Астронского. Тот прислал забытое у него Карлом вечное перо, объемистые свертоки на которые посыльный, по его словам, должен был непременно дождаться ответа. Не желая тревожить супруга и не сомневаясь в том, что он все равно показал бы ей письмо, она вскрыла конверт. Там оказалась не только записка, но и бланк телеграфной депеши со вкрифи в кость наклеенными лентами а также украшенный синими штампами русской и немецкой почтово-телеграфных контор. «Дорогой Карл Христофорович, не спешил вернуть ваше перо, поскольку полагал неминуемой еще одну скорую встречу с вами. Однако узнал о вашей болезни из газеты и решил не дожидаться, пока оправитесь и вспомните старика. Как мы и уговаривались, я немедленно протелеграфировал Гансу Ландсбергу в Германию о том, что его блудный родственник сыскался». Ответ из Германии, поступивший уже сегодня утром, прилагаю. Желаю вам, дорогой Карл Христофорович, скорейшего выздоровления. От души надеюсь, что морская раковина, почитаемая у народа Маори, как священная и дарующая исцеление от всех известных этим островитянам болезней, поможет также и вам. Видимо, не зря я вез ее в Петербург с самого края света. Бог даст, пригодится вам. Островитяне Маури, чтобы вы не сомневались, кладут такие раковины у ложа больных. Однако их лекари при этом полагают, что здоровым людям лучше держаться от целебных раковин подальше. Не откажите в любезности, мой друг, черкнуть с подателем всего пару строк, и относительно своего здоровья, разумеется, а также о планах относительно Ганса Ландсберга. Ответите ли вы ему самолично, либо и далее оставите меня своим почтовым посредником. Искренне ваш, Р.А. «Стронский». В свертке оказалась причудливая большая раковина белорозового цвета. Диковина имела длинный хвост, покрытый, как и сама она, длинными острыми шипами. Дитя невольно усмехнулась. «Класть такую колючку в постель больного, теряющего временами сознание человека, было бы верхом легкомыслия. Одно неосторожное движение больного, и ему придется добавить себе еще один эпитет. Раненый». Телеграмма, как и все предыдущие пистолярные послания сумасшедшего Ганса, была на немецком языке и крайне лаконичной. «Рад. Жду в Вестфалии, ибо одному потомку крестоносцев достройку фамильного замка не вытянуть. Лансберги вперед!» Вызвав коридорного, Ольга Владимировна велела принести посыльному моряку чашку чаю, и тут же села писать ответ. Потом снова затрезвонил телефон. «Звонили со станции скорой помощи» еще одного столичного нововведения последних лет, о котором Дитятева раньше и не слыхала. Звонивший сообщил, что по просьбе профессора Батлера и по договоренности с профессором Вильке из Святой Евгеньевской общины карета для перевозки больного будет подана к черному ходу гостиницы в 5 часов пополудни. Потом раздались еще два звонка подряд. Телефонировали доктор Мельников и старший ординатор хирургического павильона Святой евгениевской общины. Мельников поинтересовался самочувствием больного, а ординатор подтвердил готовность больничной палаты и хирургического персонала лечебницы к приему пациента. К этому времени явился и граф Ивелич. Старые друзья встретились очень тепло. Ольга Владимировна из деликатности, не желая смущать старых друзей, вышла из кабинета и тут же познакомилась с доктором Климовым, которого привел Ивелич. Молодой доктор Климов оказался к облегчению Детятевой совсем даже не молодым человеком слегка за сорок, одетым по последней парижской моде. С собой Климов принес внушительный портфель, в котором иногда что-то брякало и звякало. Спросив у хозяйки дозволения, доктор немедленно стал курить одну за другой тонкие египетские папироски и с искренним интересом расспрашивать Ольгу Владимировну о Сахалине. «Знаете, сударыня, я ведь дважды совсем рядышком был от вашего острова, а вот не заглянул», — сообщил Климов. «Как именно рядышком?» Один раз на Камчатке, когда из североамериканских штатов возвращался. Второй раз в Японии погостил, на пути с Гавайских островов. Выкурив четвертую папиросу, Климов глянул на часы и решительно выставил и велича от больного. «Довольно пока, Марк Александрович. Дай-ка и мне, пациентам, позаниматься в конце концов. Успеете, наговоритесь». «А вы, дамочка?» Климов оценивающе поглядел на сиделку. «Вы, дамочка, кажется, тут за сиделку и сестру милосердия?» «Извольте пройти со мной. Будете помогать в осмотре». Не возражая другу, велич перебрался от Ландберга в гостиную, подвинул кресло так, чтобы быть напротив Ольги Владимировны. «Вот, значит, вы какая». «Не понимаю. Какая?» «Знаете, Ольга Владимировна, Карл никогда не был щедр на дружескую приязнь. Но уж если выбирал друга, то это было навсегда. Вы, насколько я понимаю, именно из таких». «Из верных друзей!» «Благодарю, но не слишком ли рано вы делаете такие выводы, ваше сиятельство? Ведь мы с вами едва знакомы». «Перестаньте», — махнул рукой велич «Достаточно того, что я хорошо знаю Карла. К тому же из четверти часа, которые я провел сейчас с ним, половину времени он потратил на рассказы о том, какая вы замечательная». «Как вы находите Карла? Его состояние и вообще?» Ум его крепок и ясен, как и в молодости. Жаль. Очень жаль, что он не счел себя вправе дать мне знать о себе раньше. Впрочем, он всегда отличался изрядной щепетильностью и деликатностью. Ну а его болезненное состояние... Я не медик, сударыня. Но при этом я просто не верю в то, что Карл способен вот так вот... сдаться. Давайте подождем, что скажет Климов. Дитятева кивнула и неожиданно задала вопрос, который ее мучил со времени последнего разговора с мужем. «Скажите, Марк Александрович, а почему Карл назвал вас, боюсь ошибиться, агам не так вали?» «Наверное, к Виллиферам, сударыня», и Велич довольно рассмеялся. «Значит, Карл не забыл нашу юность». «Видите ли, Ольга Владимировна, воинская служба, к которой мы с Лансбергом приобщились с отрочества. Совсем не такая радужная и во всем радостная стезя. Тем более в гвардии. Это не только парадные мундиры, придворные балы, веселые попойки с друзьями. Чтобы иметь право носить мундир русского офицера, Ландсберг прошел очень трудный путь. Выдержал суровую школу вольноопределяющихся и сразу же после ее окончания добился назначения в боевую часть, отправляющуюся в туркестанский поход. Впрочем, он наверняка рассказывал вам обо всем этом. Дитятева молча кивнула. Так вот о тяготах службы. Наверное, от этих тягот мы с ним когда-то придумали игру в легионеров. Древние римские легионы, чтобы вы знали, до сих пор служат образцом для подражания в любой европейской армии. Солдаты Римской империи оставили победные следы своих сапог на огромном пространстве от Индии до нынешней Британии. А секрет побед римского оружия заключался в редком сочетании высочайшего боевого мастерства каждого легионера с умением сражаться в большом и малом количестве, сударыня. Эти воины, как никто из их противников, умели стремительно и четко перестроиться прямо во время сражения, собраться воедино, единым строем, а при изменении ситуации рассыпаться на мелкие подразделения, закрыться в обороне и тут же при первой возможности перейти в яростную атаку. Каждый легионер не только превосходно воевал сам, но и был уверен в своем командире, в товарищах, Четко знал в каждом мгновении боя свое место. Да, это прекрасные образцы для подражания, поверьте, Ольга Владимировна. Слово легионер мне знакомо, кивнула дитятива, задумчиво глядя на дверь кабинета, где лежал ее муж. Карл часто называл себя легионером, как мне казалось, шутливо. О, сия игра затевалась, шуточная сударыня. Но со временем стала очень серьезной. Она превратилась в некую жизненную философию и руководство к действию. Чтобы научиться воевать так, как легионеры, нужны были постоянные изнурительные тренировки. Знаете, что такое марш-бросок, сударыня? Это поход на много верст, с оружием и с полной боевой выкладкой. В нынешней русской армии вес боевой выкладки едва не дотягивает до двух с половиной пудов. Кстати, как ни в одной другой европейской армии. А римские легионеры совершали быстрые марш-броски с тремя пудами боевой выкладки. По степям, по горам, через водные преграды. Просвещу уж вас еще, Ольга Владимировна. В понятие тягот повседневной воинской службы легионеры вкладывали не только военную учебу, маневры, караульную службу, но и различные строительные работы. То есть саперные батальоны, в одном из которых мы с Карлом служили, по роду и объему занятий оказались максимально близки к римским легионам. «Теперь мне многое становится более понятным», — кивнула Дитятева. На Сахалине, отбывая каторгу, Карл руководил строительными работами и, часто выполнив какой-либо сложный заказ или, найдя оригинальное решение трудной проблемы, приговаривал «Легионеры пройдут всегда и везде». «Но вы мне так и не сказали. Отчего все-таки для вас было выбрано именно это имя?» «Аквилифер». «Мы были младшими офицерами в батальоне», — пояснил Ивелич. И по аналогии с римскими легионерами между собой именовали друг друга по римскому же образцу. Я был аквилифером, несущим орла, знаменосцем. Карла после его возвращения из плевны в Санкт-Петербург назначили заведовать финансовой частью лейб-гвардии батальона. По римской аналогии это был сигнифер, казначей, отвечающий за выплату жалования солдатам и сохранность их сбережений. А в боевом походе сигнифер нес значок центурии — сигнум то бишь древко-копья с медальонами. Вот чего он заказал где-то и привез в Петербург перстни с буквами «А» для вас и «С» для себя. Знаете, Марк Александрович, я уверена если бы не преследование газетчиков, он наверняка попытался бы сам вас разыскать. Не сомневаюсь, сударыня. Кстати, вспомнил и Велич. Кстати, Карл некогда был страшно возмущен, когда командир назначил его боевого офицера, прошедшего туркистан и плевну батальонным финансистом, и неоднократно пытался отказаться от всей должности. Однако с тогдашним командиром, полковником Кильдишевым, было не поспорить. К тому же Карл всегда был превосходным математиком и при этом безукоризненно честен. Он примирился со своим назначением только тогда, когда мы с ним отправились в публичную библиотеку и прочитали о римском сигнифере. Граф помолчал задумчиво вертя в руках подарок Стронского — раковину. Ольга Владимировна так и не решилась пристроить колючую чудодейственную диковину на ложе больного. «Я не смею, сударыня, расспрашивать вас о жизни там, на Сахалине. Наверняка это были трудные и страшные годы». «Да, Карлу было очень и очень трудно. Он был изгоем и для прочих каторжников, и для вольных чиновников, рядом с которыми работал. Он все время жил в напряжении, ожидая удара. Даже тогда, когда каторга закончилась, и он стал вольным поселенцем. Но вы правы. Мне трудно сейчас говорить об этом, Марк Александрович. Может, когда-нибудь позже. Господи, что же этот ваш Климов так долго сидит у Карла? Потерпите, сударыня. Доктор Климов весьма своеобразный человек. Он на ножах со многими медицинскими корифеями нашего Отечества. Но это прекрасный специалист, уверяю вас. Это признают даже те власти властьимущие, кто запретил ему практиковать в России. Ему нельзя практиковать? Но как же тогда он поможет Карлу? Запрет практики Никаинова печать во лбу туманно отозвался Ивелич. Давайте подождем, что он скажет. А вот и Илья, легок на помине. Климов тщательно вымыл руки и немедленно закурил, не забыв поплотнее прикрыть дверь в кабинет. «Он в сознании, доктор. Можно к нему?» — вскочила с места Ольга Владимировна. Доктор несколько раз пыхнул ароматным дымом, прищурился на Дитятеву. «Разумеется, можно, сударыня». Проводив глазами поспешившую к мужу женщину, Ивелич затеребил Климова. «Ну, Илья Сергеевич, не тяни, как он, что?» «Тяни, не тени разница невелика, Марк. Не буду скрывать, положение Карла весьма скверное», — сердито заговорил Климов. Попросту говоря, твой друг умирает. И, исходя из общепринятой медицинской практики, поделать тут ничего нельзя. Вот такс. Но ты сказал «практики», — немедленно ухватился за слово и велич. Но ведь есть еще и теория. Статистика тоже не в его пользу. Кровь пациента отравлена микробами, и медицина не знает сегодня способов борьбы с ними. Отсюда следует один логический вывод. Вернее, допуск. Раз кровь нельзя вылечить... Можно попробовать ее заменить здоровой. Получив такое мощное подкрепление, как кровь здорового человека, организм больного мобилизует все свои резервы, и тогда он может, теоретически, Марк, он может выкарабкаться. И имей в виду, друг мой, это даже не выход. Это не более чем шанс найти этот выход. Но это осуществимо, Илья? «Вряд ли эскулапы, которые пользуют твоего друга, рискнут пойти на такой шаг», — покачал головой Климов. «Медицина, мой друг, весьма консервативна. Я даже соглашусь, что именно в консерватизме, в бесконечных сомнениях и есть ее сила и польза для человечества. Но я считаю, что всякое исключение из общих правил и законов лишь подтверждает и укрепляет суть этих правил и законов. Я бы рискнул. Но как это сделать, практически не знаю». «Илья, я не последний человек в столице. Я обращусь ко всем своим связям и уверен, смогу добиться для тебя разрешения взять на себя лечение Ландсберга». «И не надейся, Марк», — покачал головой Климов. «Это тебе не нужного человечка в теплое место пристроить. Если доблестное медицинское сообщество Петербурга узнает о моем появлении, поднимется страшный шум. Дойдет до властей, и меня просто не допустят до пациента и вышлют из Петербурга в 24 часа» а в худшем случае я могу и вовсе попасть в тюрьму. Запрет медицинской практики — дело не шуточное. Но что же делать? Давай решать быстрее, пока тут нет жены Карла. Она и так еле держится, а твои мрачные откровения и вовсе сведут ее в могилу. Допустим, я могу взять на себя лечение больного инкогнита, начал размышлять вслух Климов. Назваться другим именем. Здесь в лицо меня знают немногие. К тому же я 6 лет не был в Петербурге и приехал сюда неделю назад. Могу представить себя как, допустим, доктора Клюгера из Лозаны, и ничего, проглотят. Правда, иностранным врачам для практики в России тоже нужно выправлять какое-то разрешение, но тут ты справишься, я думаю. Тем более такой экстренный случай. Но в одиночку я трансфузию крови в большом объеме, а малый тут не поможет, можно и не начинать. Произвести просто не смогу. Мне нужны помощники а главное, нужны подходящие по характеристикам крови доноры. «Возьми кровь у меня, Илья, и Ольга Владимировна уверен, с радостью даст свою». «И твою возьму, и ее, при условии совпадения вашей группы крови с группой крови-реципиента», хмыкнул Климов. «Но этого мало, Марк. Чтобы организм, пораженного сепсисом человека, начал активно бороться с заразой, ему нужно заменить не менее четверти всего объема крови. Это примерно галон. У одного донора, без нанесения непоправимого ущерба его здоровью, можно взять лишь полпинты крови. Значит, нам понадобится не менее 5-6 доноров, причем с той же группой крови, как и у твоего друга. Не лишним будет и подстраховаться. Держать на готове двух-трех резервных доноров. Кровь, знаешь ли, имеет свойство довольно быстро сворачиваться, так что мало ли что. И про фактор времени не забывай, Марк. И саму процедуру трансфузии, то бишь переливание крови, надо проводить максимально быстро. А у твоего друга времени, полагаю, совсем мало осталось. Уверен, что если не принять решительных мер в течение пяти 6 часов, будет просто поздно. Увлекшись обсуждением, мужчины не заметили, что дверь кабинета бесшумно приоткрылась, и в проеме замерла бледная Ольга Владимировна. Последняя фраза она слышала. И величи Климов быстро переглянулись. Затянувшееся молчание со вздохом прервал Климов. «Ну, поскольку вы все слышали, сударыня, у меня нет, нужды снова повторять уже сказанное. Как он, кстати?» Мы обменялись парой фраз, он снова потерял сознание. Сильный жар. «Так значит, все потеряно?» «Не говорите глупостей, мадам. Вы сильная женщина, и к тому же не можете не видеть, что у вашего мужа не небанальная инфлюенса», — прикрикнул Климов. «Положение серьезное, но не финальное». «Жар? но ну, это в его положении нормально. И вообще, пока довольно слов к делу. Судар, не извольте приготовить локтевой изгиб руки, я возьму у вас образец крови. Марк, ты тоже снимай суртук. Говоря все это, Климов начал доставать из портфеля инструменты, пробирки, колбочки, стерильные салфетки в крафт-бумаге. «И позовите сюда эту вашу сиделку. Я тоже предложу ей поучаствовать в спасении человека». Взяв кровь у всех троих, Климов направился к выходу. Сударыня, вы, конечно, остаетесь здесь. По прибытии кареты скорой помощи поезжайте с мужем. Марк, вот адрес. Завези эти пробирки в лабораторию. Адрес я сейчас напишу. Потребуй самого спешного исполнения. Результат исследования пусть доставят вот по этому адресу. Я еду туда. Ты следом. Твоя главная задача выбить в больнице свято Евгеньевской общины для нашего пациента отдельную палату со смежной комнатой для доноров. Нет таковой, потребуй отдельную операционную. Заплати, черт возьми. Предупреди тамошних эскулапов, что должен прибыть профессор Клюгер из Лозанны, по счастливой случайности оказавшийся в Петербурге. Как понимаешь, Клюгер — это нынче я. Вот, кстати, его карточка. Сохранил на всякий случай. Упомяни, что профессор прекрасно говорит по-русски, на случай, если я забудусь и перейду с немецкого на отечественный фольклор. А я тем временем попробую отыскать своего бывшего ассистента. Он начал заниматься вопросами крови еще до моего последнего отъезда из Петербурга. Надеюсь, он не оставлял своих исследований и имеет под рукой доноров нужной нам группы крови. Все, поконим, как говорится, господа». В дверях Ивелич обернулся. Дружески подмигнул Ольге Владимировне. «Легионеры выходят на тропу войны, сударыня. Очнется Карл, так ему и скажите. Мы выходим, и нас уже не остановить». Дверь за ним с грохотом захлопнулась. Климов пришел в гостевую комнату присутствия Святой евгениевской общины среди ночи. Усталый, но, как показалось, Ольге Владимировне довольной проведенной операцией. Несмотря на все ее просьбы, из хирургического павильона ее выставили и определили во флегелек для приезжих. «Сударыня, Герл Ансберг остался пока в операционной. Вам там делать совершенно нечего». Он пыхнул очередной папироской и устало повалился в неудобное кресло. Да и на супруга вашего нынче, простите уж, и такую вольность вам глядеть не стоит. Ваш муж без сознаний пробудет безонова 5-6 часов с гарантией. Несколькими часами раньше граф Эвелич проявил чудеса распорядительности и расторопности. Организовал для Лансберга отдельную палату со смежным помещением, добился свободы действий для профессора Клюгера из Лазаны. Персонал хирургического отделения сгорал от желания поприсутствовать на обширной трансфузии крови, проводимой заезжим светилом, однако к операции были допущены по настоянию Климова лишь две здешние сестры Милосердия, имеющие опыт выхаживания раненых во время русско-японской войны. Помогал Клюгеру и переводил с немецкого привезенный им некий петербургский доктор, невнятно назвавший свою фамилию. Этот же помощник с невнятной фамилией поздно вечером привез в общину шестерых доноров, четырех мужчин и двух женщин, явных чухонок-молочниц. Седьмым донором был назначен велич. У него, как объяснили и также оказалась нужная вторая группа крови. Ольгу Владимировну по этому показателю забраковали. Климов во избежание своего опознания до последнего отсиживался в комнате Ольги Владимировны. Главному врачу, заведующему хирургическим павильоном и двум членам попечительского совета общины, желающим засвидетельствовать свое почтение профессору Клюгеру, Было деликатно, но твердо всем отказано. Профессор Дед отдыхает и сосредоточен на предстоящей операции. Впрочем, он был неразговорчив и с Ольгой Владимировной. На ее расспросы о прогнозах он лишь рассказал о сложности предстоящей трансфузии. Кровь имеет свойство быстро сворачиваться, а скорость ее потока при прямом переливании от донора к реципиенту зависит от многих факторов, независимых от мастерства проводящего трансфузию медика. Имеет большое значение, какую пищу принимал донор накануне дачи крови. И даже его психологическое состояние, сударыня. Я читал, к примеру, о случаях, когда у вполне полнокровных доноров испуг предстоящей манипуляции запирал поток крови. И вообще, сударыня, я бы попросил вас помолчать и не надоедать мне вопросами, на которые я пока просто не могу дать ответ. Не слишком вежливо закончил беседу Климов. Через час после начала трансфузии в гостевой домике явился Ивелич. Обе руки его были на поддерживающих марлевых повязках. Граф был бледен, но бодрился. «Отпустили душу на покаяние», — доложил он, ставя на стол бутылку кагора. «Ваш покорный слуга настоял, чтобы кровь у меня взяли у первого. Вот велено пить эту приторную гадость с целью скорейшего восстановления сил». «Не желаете ли составить компанию, Ольга Владимировна?» «Вам тоже не помешает право».